Глава третья. А плоды его сладки. Прошло два месяца. Приближалась осень, и пути двух друзей, нежданной и Зори, неожиданно разошлись. Про Зори можно сказать, что он создан был для учения. Он пользовался каждым удобным случаем, чтобы побывать у Геронтия в монастыре. Парень высох и осунулся. Зато научился читать за четыре недели поразив монаха быстротой, с которой он схватывал нелегкое искусство книжного чтения, А у Неждана на уме было уже не книжное учение и даже не развлечения и игры, которыми он прежде так увлекался. Посещение стоюного дома в чертары, частые встречи с дочерью рыбака, переживавшей лучшую пору расцвета красоты и молодости, не остались без последствий. Юноша полюбил Светлану. И это чувство заставило его по-новому взглянуть на жизнь, задуматься над своим будущим. Раньше он, шаловливый и беспечный подросток, жил настоящей минутой. Все его стремления сводились к тому, чтобы поменьше работать и почаще убегать со двора к соседским ребятам. Теперь новые заботы теснились у него в голове. Батя с матушкой не согласятся, чтобы я взял за себя Светлану, — с горечью размышлял юноша. Почему я не сын пахаря, либо рыбака? Тогда я мог бы выбирать суженую себе по сердцу. Женят меня на богатой уродине и майся целый век с постылой. О своем чувстве Неждан боялся говорить не только дома, но и в семье Стоюна. Он знал, что рыбак отнесется к его любви неодобрительно. Родители Неждана могли дать согласие на брак сына с дочерью бедняка только из снисхождения или из благодарности за великую слугу Зори. А Стоюн не примет ни снисхождения, ни благодарность. Окружающие с удивлением замечали, как быстро изменился и повзрослел неждан. «Совсем жених стал», — думали родители а Неждан притворился, что его увлекла рыбная ловля. Каждое воскресное утро, когда Зорис спешил в Киев к Геронтью, он встречал на реке легкую лодку, в которой Неждан плыл в княжью водчину. Парень уверял, что ловить подустов и окуней лучше всего с мыса, где чертары и вливался в Днепр. Отсюда до хаты стою но не насчитывалось и ста шагов. В течение двух-трех утренних часов молодой удильщик небрежно закидывал снасть, а сам косился на берег, не покажется ли там Светлана. А потом бросал лодочки, отдавал пойманную рыбу коту, а сам усердно помогал девушке по хозяйству. Он без устали таскал с реки тяжелые бодейки с водой, ходил на луг за коровой, в лес за хворостом. И если Светлана сопровождала его, Он был счастлив. За все свои труды он не ждал иной награды, как только улыбки своей милой и ее одобрительного слова. Торжественная минута наступила в келье Геронтия, когда Азори, склонившись над летописью и водя указкой по странице, начал читать пересохшим от волнения голосом «В лето Господне...» 6454 тысяч Ольга, княгиня с сыном своим Святославом, собраша много храбрых воев и поидуша в древлянскую землю мстите за князя Игоря. А старый монах вспоминал, как в давние годы сам он из другой старинной летописи переписывал эти строки о деяниях былых князей и знаменитых людей русской земли.